Глава 5. Рим 1924 год. Ларго Гальдони: Через несколько месяцев после кончины матери умер отец. Они любили друг друга и ушли в мир иной вместе, как и хотели. Если твой отец умрет, говорила мать, я уйду вслед за ним, а ты будь сильной, моя девочка. Адель корила ее за такие слова, хотя понимала, что мать тяжело больна. Отец настолько к ней привязан, что после многих лет прожитых бок у бок долго один не протянет. После потери родителей Адель с головой погрузилась в мир кожаных изделий, страсть к которым привил ей отец. Она уехала к тетке во Флоренцию, где работа занимала все ее время. Поначалу Адель удивила реакция родственницы на смерть родителей, а точнее полное ее отсутствие. Казалось, их уход не произвел на нее особого впечатления, ни слезинки, ни печали в глазах. Но вскоре Адель поняла, что ее тетка, весьма деятельная особа, умеет скрывать боль, душевные переживания и прочие проявления слабости на людях. Стараясь ей подражать, Адель глотала слезы, чтобы окружающие не догадались, как сильно ей не хватает родителей. Как-то Адель с тетушкой приехали в Рим за покупками. Сегодня сходим в хаз за коврами для гостиной. Мне еще столько всего предстоит сделать, сказала тетя, как только они приблизились к магазину на Ларго-Гальдоне. Да уж. После того, как Джаком ушел на покой, у вас наверняка дело не в проворот, поддела ее Адель. Джакому служил у тети Камердинером с незапамятных времен. Однако с недавних пор в силу возраста больше не мог выполнять своих обязанностей. Да, это так. Джакомо практически незаменим. Будь он тут, он бы в два счета выбрал и ковры и новую обивку для дивана. Надеюсь, в хаасе кто-нибудь нам поможет. Тетушка, давай я этим займусь. Отправляйся к приятельнице Навеа де и а я разыщу продавца потолковия. Ты правда это сделаешь? Та засветилась от радости. Да тебе цены нет, добавила тетя, не дожидаясь ответа племянница, чмокнула ее в щеку и поспешила прочь. Магазин «Хаас и сыновья» занимал просторное помещение. От обилия тканей и обивочных материалов голова шла кругом. Адель уверенно вошла в магазин. Ей недавно исполнилось 27. семь. Впрочем, она не выглядела на свой возраст. Мысль о том, что в отсутствии спутника ее могут принять за ту, кем она не является, служанку либо представительницу низшего сословия, попросту не приходила ей в голову. Она не нуждалась ни в ком, чтобы подчеркнуть свою значимость. Адель ни от кого не зависела. Кто-то поздоровался с ней. Рассматривая ткани, Адель едва расслышала говорившего. Добрый день, воскликнул высокий стройный продавец. Выразительный взгляд и орлиный нос интересно выделяли его лицо. Напомаженные волосы были уложены по последней моде. Зачесанный назад с пробором сбоку, как у Рудольфа Валентина. Адель подняла на него глаза и замерла от удивления, почувствовав легкий укол в области сердца и странное притяжение к этому молодому человеку. Эдуарда Фэнди, сеньорина, чем могу быть вам полезен? спросил он с улыбкой. Очень приятно, смущенно пробормотала она. Адель Казагранде, мне нужен ковер. Эдуардо улыбнулся и уверенно пожал ей руку. Адель настолько растерялась, что перестала слушать то, что он ей говорил. Она и сама не понимала, что с ней происходит. Эдуардо не был ни писанным красавцем, ни сказочным принцем, но внутренний голос нашептывал, что ее жизнь уже не будет прежней после этой встречи. Адель ощущала себя неуклюжей школьницей перед этим юнцом, которому было от силы лет двадцать. Эдуардо тем временем показывал ей ковры. Он был отличным продавцом, толковым и внимательным. Проведя в магазине целый час, Адель видела, как молодой человек обращается с другими покупателями, то обходительно, то отстраненно, каждый раз принаравливаясь к новому клиенту. Это наводило на мысль о его уме и смекалке. Тем временем Адель отобрала несколько вариантов обивочной ткани и пару ковров. Эдуардо похвалил ее выбор рассказав ей буквально все о ковровых узорах. Он вел себя уверенно и в то же время предупредительно. Его советы не были навязчивыми. Он дал ей время без спешки осмотреть весь ассортимент. Ну хорошо. Завтра я зайду за ними вместе с тетушкой. Наконец проговорила Адель все больше и больше нервничая. Знаешь, тетя, произнесла Адель два дня спустя за чашкой чая. Эдуарда тот продавец из Хаса, что помог мне, просто находка. Да, смерила племянница удивленным взглядом и затем довольно холодно бросила: "Он что тебя околдовал?» Целых два дня только о нем разговоров. Ищешь предлог, чтобы вернуться туда снова?". Щеки Адельи стали пунцовыми. Что ты такое выдумываешь? принялась оправдываться племянница. Казалось, тетки эти разговоры не по нутру. Утро выдалось беспокойным и она, видимо, утомилась. «Ничего я не выдумываю», — ответила та. Они ненадолго притихли, затем тетушка продолжала. «С тех пор, как мы приехали в Рим, я ни минуту не сидела без дела. Где моя молодость? Где то время, когда я целыми днями крутилась, как заведенная, и ни капельки не уставала? Ты говоришь так, будто тебе восемьдесят», — шутливо пожурила ее Адель. Погрустневшая тетушка оставила ее слова без внимания — Затем ей что-то пришло в голову, и она улыбнулась. Адель, а давай куда-нибудь съездим вдвоем на выходные. Термы, например, здорово, с удовольствием. Вот и замечательно, мне не помешает отдохнуть, да и тебе пойдет на пользу. Мы уже сто лет не проводили время вместе без всех этих забот что время, что во Флоренции. Воскликнула тетка в радостном предвкушении, добавив, что обо всем позаботится сама. На следующее утро. Адель пару раз наведалась в магазин к Эдуарду, чтобы обговорить все детали предстоящей отправки покупок во Флоренцию. Ей пришлось попотеть, чтобы не вызвать подозрения у тетушки. На самом деле ей хотелось попрощаться с Эдуардо перед отъездом. Мысль о том, что они больше не увидятся, камнем легла ей на сердце. Их взгляды с каждым разом становились все красноречивее. Было очевидно, что молодые люди нравятся друг другу. «Адель, я...» Начал он, упаковывая покупки перед отправкой. «Да?» — спросила она, не в силах и пошевелиться. «Эдуардо, как закончишь с сеньориной? Будь добр, подойди сюда!» — крикнул начальник отдела, нарушив очарование момента. «Да, да, уже иду», — поспешно ответил тот. Взглянул на Адель и, прочистив горло, произнес: «Сеньорина, не могли бы вы подождать меня минут десять. Моя смена закончилась, и я бы хотел угостить вас кофе в кафе». «Греку. В двух шагах отсюда». У Адель бешено заколотилось сердце. В этот момент она поняла, что влюбилась в Эдуарду. За день до отъезда Адель с тетушкой решили поужинать в ресторане. Они остановились у дороги, пропуская экипаж, который несся как сумасшедший в сторону гетто, когда на противоположной стороне Адель заметила Эдуарду. Тот стоял один посреди улицы, Должно быть, кого-то ждал. И только Адель направилась к нему, чтобы познакомить с тетушкой, как вдруг улыбка сползла с ее лица. К Эдуарду подошла роскошно одетая сеньора, и они скрылись в дверях ресторана. Потрясенная Адель потеряла аппетит. Ей хотелось только одного: поскорее вернуться в гостиницу. Но оставить тетку одну она не могла. Окинув племянницу внимательным взглядом, тетя все-таки согласилась пойти в другой ресторан. На следующий день, после того первого свидания в кафе «Греку», Адель с Эдуардо прогулялись по городу. Им было настолько хорошо друг с другом, казалось, что они знакомы уже целую вечность. Эдуардо был предупредителен и мил. Он покорил ее своим живым умом и постоянством. Он был лучшим из всех, кого она знала. В день их отъезда Эдуардо явился в гостиницу, чтобы попрощаться. Адель приняла его холодно. Попросив тетю не оставлять их наедине. От такого приема молодой человек поначалу сник, но затем, набравшись храбрости, произнес: Я взял расчет. Вчера я ужинал в гетто с хозяином и его женой. Мы долго говорили, насколько я помню, никакого хозяина с вами не было, едко заметила тетя. Молодой человек, вам лучше уйти. Ваше присутствие здесь неуместно. От удивления Эдуардо опешил. Он подошел позже. Закрыл магазин и пришел. Можете спросить у любого в ресторане. Хозяина с хозяйкой там все знают. Стал оправдываться Эдуардо. Вы всегда обсуждаете рабочие вопросы в ресторане. Хозяин так слепо тебе доверяет, что посылает вперед себя жену? Засыпала его вопросами Адель. Это она пригласила меня. А меня ты в известность не поставил, да? Ты ошибаешься. «Я ничего тебе не сказал, потому что ты стал бы меня отговаривать, убеждать не бросать работу. Я взял расчет, хотя вчера мне предложили солидное повышение». «Ах, так? Уходи. Вчера мы с тетей тоже собирались в тот ресторан и все видели», — отрезала она. «Зачем ты вообще сюда явился?» «Я пришел, чтобы ты знала. Я бросил работу, чтобы быть с тобой. Адель, я схожу по тебе с ума. Будь моей женой», — воскликнул Эдуардо. Адель затаила дыхание. Она просто не могла поверить, что ей сделали предложение в присутствии тети, которая от удивления не могла и рта раскрыть. Должно быть, он в самом деле потерял голову, раз ничего не боялся, раз хотел показать всем и каждому, что ни перед чем не остановится ради неё. Теперь ей стало неловко за тот пренебрежительный тон, с которым она его приняла. Педалага тем временем схватил свою шляпу и скорым шагом ушёл прочь, ни разу не обернувшись. Они остались одни в фоли. Адель, воскликнула тетя после нескольких минут молчания и внимательно посмотрела на племянницу, не реви. Никогда не проявляй слабости на людях, пожурила ее тетушка. Ну, беги же за ним. Ничего еще не потеряно. Он не мог далеко уйти. Адель пулей вылетела из гостиницы и бросилась в догонку за Эдуарда. Но того и след простыл, как сквозь землю провалился. Адель проклинала свою гордость. Опустив голову, она добрела до площади Испании и, наконец увидела Эдуарда, останавливавшего экипаж. Эдуардо! Эдуардо, постой! закричала она. Увидев бегущую к нему Адель, тот не сделал ни шага навстречу. Ты еще не все сказала? холодно бросил он. Адель кивнула, пытаясь отдышаться. Неужели ты не понял? Я люблю тебя! Лицо молодого человека просветлило. Он крепко обнял и притянул ее к себе. «Давай всегда будем заодно. Пусть любовь будет превыше всех обстоятельств». И они скрепили жарким поцелуем данные друг другу обещание.